Не обманул фантом. И в самом деле в складском помещении была серьезная дыра, в которую я без особых проблем пролез. Вентиляция была грязная, но это был ее единственный недостаток, так как, например, решетки уже кто-то сорвал до меня. К тому же, пологий уклон не давал мне скользить, поэтому я без проблем пробрался на третий уровень. С другой стороны проход был прикрыт железным ящиком с кучей проводов внутри. Я мигом понял, что это за комната. Прибор с грохотом обружился на пол. Я вбросил в комнату кейс и вынырнул сам. Из дыры валил слабый дымок. Шумовое представление в зале закончилось. Видно, призраки периодически брали передышку. Я склонился над дырой. Патросу усиленно карабкался самый здоровый из наемников. Псих забился в угол и дрожал. Хлипкий раскидывал тлеющие огарки ткани в стороны, где они образовывали небольшие, но дающие достаточное количество света костерки. Я направил фонарь прямо в голову наемника, которому для того, чтобы выбраться из зала, оставалось пролезть чуть больше метра. «Кто там?» — заревел мужик, поднимая на меня лицо и ужасно щурясь, не имея возможности прикрыть глаза руками. «Слазь!» — издевательски, спокойным тоном проговорил я. а протянул наемник. «Правду говоря, что сталкерская отроди куда угодно и без мыла. Погоди немного». — Я сейчас влезу, и мы с тобой потолкуем. — Слазь! — с нажимом проговорил я, но наемник никак не отреагировал, а лишь сделал еще один рывок. Мне ничего не оставалось сделать. Я нажал на курок. Первая же пуля перебила спасительный для бывшей моей поддержки провод. Мужик с кориком рухнул вниз несколько секунд молчал а затем разразился ругательствами пока вояки хреновы бросил я в дыру, но заглядывать в нее не решался, поскольку отлично помнил как вооружены мои оппоненты и как они умеют пользоваться своим оружием желаю приятно провести время Я думаю, что недостатка в обществе у вас не будет. Ответом на этот раз мне стала какая-то невнятная и очень злобная угроза, а также надрывное рыдание психа и очередь из ока. Может, белого встретите? Поставил я издевательскую точку, выкинул в верхний проем кейс и влез на шкаф с проводами. Глава 37. Пространственный карман. Подстанция. Раннее утро. Когда я выбрался из проклятого подвала, небо уже начинало светлеть. Атлет стоял возле передней пассажирской двери и задумчиво дымил сигарой. Все выглядело так, словно и не было тех жутких часов, проведенных в подземельях. Сначала дипломат меня упорно не замечал. Видимо, он уже предвкушал скорую встречу со столь важным для себя пакетом документов, а потому его мечтательный взгляд был обращен куда-то в слегка багровую пока даль. Это обстоятельство позволило мне довольно близко подкрасться к машине. Настолько близко, что я мог легко рассмотреть, стремительно меняющиеся черты лица дипломата. А ведь по ним прошел целый каскад чувств, от безмятежности и удивления до страха и паники. Атлет проворно нырнул в машину, ухватил из открытой двери пистолет, и неизвестно, чем бы закончился этот его ковбойский жест, ведь у меня на готове был М4 с третью обоймы. Если бы не вмешательство удачи, которая явно была сегодня на моей стороне. Дипломат треснулся локтем правой руке кузов машины, да так удачно, что попал во всем известный нерв, который даже при несильном раздражении сводит все предплечье и часть кисти. Само собой, пистолет тут же был утерян. Я вновь воспользовался ситуацией. В несколько широких шагов. Подскочил к противнику и размашистым апперкотом от всей души зарядил ему в челюсть. Дипломат распрямился было, ведь как ни крути, а в росте, весе и комплекции я ему все-таки уступал. Но тут же получил несколько точных ударов в область носогубного треугольника, после чего рухнул на колени и застонал. «В машину!» — Быстро! — со злобой сквозь зубы прошипел я. Атлет отреагировал не сразу, а потому получил еще один пинок от меня. — Полезай, тебе сказано! Противник наконец понял, что сопротивление будет подавляться жесткими мерами, а потому поспешно, прикрывая левой рукой разбитое в кровь лицо, забрался на пассажирское сиденье. «Лезь за баранку!» Ткнул я в него стволом автомата и, не дожидаясь, пока он полностью перекинет свое тело через рычаг коробки передач, уселся в кресло. «Теперь гони!» Мотор патриота заурчал, в машине было тепло и комфортно. Такая обстановка тянула в сон, а его я просто не мог себе позволить. «Куда?» Подавленно прогнусавил атлет, все еще безуспешно пытаясь унять протекающий нос и жалобно посматривая на меня, словно прикидывая в голове, подходящее сейчас время со мной о чем-нибудь договариваться, или стоит пока разговор отложить. Объедешь рубой по торговой дороге, а потом мимо церкви и к городу. Бросил я безучастно наблюдая за тем, как стремительно светлеет небо. Патриот резко развернулся, меня качнуло по инерции против движения. На мое счастье, атлет проморгал мою секундную потерю равновесия, так как и был чересчур занят своим носом. Во избежание дальнейших казусов я вынул из кобуры беретту, а М4 уложил в пространство между дверью и сиденьем. Потом откинулся на спинку и облегченно вздохнул, ощущая, как усталая спина утопает в мягкой коже. Первое время ехали мы молча. За окном пролетали по росшим столбы, те самые, что первыми бросились мне в глаза по прибытии в этот мир. Затем из-за холмов периодами стали поглядывать заросли тополей, который я так и не сходил. Перевернута сковорода замка, низкий забор периметра. Все это оставалось слева, примерно в километре от нас. Куда ты намереваешься бежать? Дипломат не выдержал и подал голос. Хотя какой он сейчас дипломат? Так, пленник на птичьих правах, зависящий исключительно от моих прихотей. «Тебе не все ли равно?» Я лениво посмотрел на водителя. Кровотечение из его носа прекратилось, но от былого лоска, соответственно, не осталось и следа. Сейчас его более всего заботил нос, к которому он очень бережно относился. Видать, мысль о возможной гибели просто не умещалась в его голове. «Понимаешь?» — робко начал атлет. Приняв правильное решение, ты можешь забыть о сталкерстве навсегда. У меня просто исполинские возможности для этого. Я дам тебе не триста тысяч, а миллион. И не одну, а сразу пять баб. Только не делай глупостей с кейсом. «Зачем мне столько наложниц?» — нарочито лениво продолжал я. «К тому же сейчас...» Можешь забыть обо всех своих возможностях, потому как за тобой наблюдает один из самых популярных 9 миллиметровых пистолетов в мире.